Ближе к концу периода Эда Маймон, хозяин красильной лавки Яматоя, обнаружил возле склада за магазином яму. Его работники рассказали, что это нара Тануки, и чтобы зверь не навредил, его нужно поймать и сварить из него суп. Но Маймон отругал их, сказал, что ни в чем не повинное животное не заслуживает смерти, и вместо этого стал каждый день подкармливать Тануки. Удивительно, но после этого Яматою так завалили заказами, что у мастеров всегда была работа. Однажды в Манкете одного из работников магазина вселился дух и представился как Кинтио. Тот самый Тануки живущий рядом со складом. Оказывается, раньше Кинтио жил в священном лесу, но половоди затопило его нору, и ему пришлось переселиться к Иматое. Дух сказал, что в обмен на проявленное милосердие он решил защищать этот дом и дать магазину побольше заказчиков. Наконец Кинтио попросил Маймона и дальше относиться к Тануке так же хорошо, И тот с радостью согласился. В будущем дух Тануки еще не раз вселился в манкете, чтобы общаться с хозяином лавки, помогать с работой, предсказывать судьбу. Для Яматои наступили счастливые времена, их одежда высоко ценилась и отлично продавалась. Решив первым делом разобраться, что ж такое эта война Авы, Юсихика дошел до ближайшей библиотеки, которая обнаружилась в десяти минутах ходьбы от храма и сел за изучение событий, приведших к обожествлению Кентюда и Медзина. Оказалось, что изначально Кенти был героем фольклора Сикоку, но начиная с периода Мэйдзи и военных лет усилиями сказителей о нем узнала вся страна. В те времена еще не придумали кино и телевидение, поэтому на сценах выступали сказители, которые отбивали себе ритм бумажными веерами и зачитывали истории собравшейся публики. Получается, истории о Кентю стали настолько народными, что их пересказом можно было зарабатывать на жизнь. Однажды Кентью захотел получить подобающий чин — и отправился в Цуду к Рукуэмону, предводителю Тануки Сикоку. К тому времени Кенти уже совершил столько славных дел, что Рукуэмон даже предложил ему руку своей дочери, но Кенти сказал, что хочет вернуться к Мэймону и служить ему дальше верой и правдой. Но это не понравилось Рукуэмону. Он подумал, что рано или поздно Кенти станет ему врагом, и отправил за ним в погоню большой отряд воинов, чтобы те напали на него посреди ночи. Кенти дал ответный бой, но в битве погиб его близкий соратник Така, защитивший собой будущего бога. Когда Кенти добрался до дома, он сказал Майамону, что на этом его служба окончена, и начал собирать армию возмездия. Сюжет внезапно стал довольно запутанным. Если Иосифика решил взять паузу, оторвал глаза от страниц. Он только что видел потешную битву на детской площадке возле храма и припоминал, что нечто подобное происходило в одном мультфильме. Ему казалось, что противостояние кланов Тануки должно греть душу и вызывать умиление, Однако, судя по источникам, животные вели себя совсем как люди. И вот разразилась настоящая война, в конце концов, Кентю сумел сразить раку Эмона, однако и сам получил смертельную рану, от которой вскоре скончался. Настоящий опос, не так ли? спросил Кагане, который тоже с любопытством заглядывал в книгу. Библиотека была почти безлюдной, сказывались будни, день и обеденное время. Иссихика не составила никакого труда отыскать краеведческий уголок, где нашлось сразу несколько сборников рассказов о Кинти и его Тануке. Вот и сейчас Лакей просто наугад прочитал одну из историй. По соседству с библиотекой располагалось почтовое отделение, которое так и называлось «Тануки почта Кинти». Все говорило о том, что в Камацу действительно любят этого бога. Более того, в 1939 году был снят фильм, который назывался «Войны Авы». В следующем году на экраны вышло продолжение, в 1954 году выпустили еще один фильм по тому же сюжету. Эту информацию когда был уже в Википедии. Должен же интернет помнить эту знаменитую историю. И перебрался из книги в смартфон. Энциклопедия также описывала грандиозный успех первого фильма, которому приписывают возрождение загибающейся киноиндустрии. Даже в период Севакенти продолжил приносить людям благополучие. Вот это да! Кто бы что ни говорил, а с таким послужным списком он точно достоин называться богом. Хмыкнул Исихика, не забыв о том, что Кенте произвели все эти. Слушай, с людьми все понятно. А много ли богов имеют ранг эти Есть примеры? Лакей повернулся к чинно восседающему на стуле лису. Кстати, Кагане, у тебя какой ранг? А у Акунину Синоками? Исихика, мне кажется, ты что-то путаешь. Кагане укоризненно посмотрел на Исихика, И ворчливо фыркнул. Ранги существуют лишь у людей, и присваивать их богам — это чрезвычайная наглость. С какой стати важность богов должны определять люди, которые сменяют друг друга так же быстро, как деревья сбрасывают листву? Э, но ведь фактически... Да-да. Когда на континенте придумали давать чиновникам ранги, эта мода быстро добралась до Японии и приняла здесь самобытную форму. Начиная с VII века, местные глупцы додумались присваивать ранги богам и храмам. Но все-таки речь шла в первую очередь о храмах, а среди богов очень мало тех, кто получил официальное место в иерархии. И я сейчас говорю не о осейте из числа людей. Этим в последние века слишком уж увлеклись. Разъяснил Каганэ, раздраженно стучала по, по столу. И Сехика понадобилось несколько секунд, чтобы переварить услышанное. То есть, присваивать ранги тебе, окуненуйся ноками и прочим, это святотатство, потому что вы истинные боги, которые существуют вне человеческих храмок. Именно. Как смеют лишки решать, кто из нас главнее и все такое. Совершенно верно. А, но в случае Кентью Да и Мадзина речит онуке, который стал богом, поэтому люди смогли присвоить ему ранг, так что ли? Но ведь он получил ранг уже как бог. А ты говоришь, люди не делают богов все эти. Что первее, божественность или все эти? Йосихико окончательно запутался и понял, что это сродни вопросу, что было раньше: курица или яйцо. Тем временем Кагане тяжело вздохнул и нехотя пробормотал. «Может статься, что все размышления на эту тему ничего не стоят?» «Это почему? Видишь ли, никто не знает наверняка, действительно ли Кентью Дэймадзин имеет рангсюэти». «А?», а — ошаляла, обронила исихика Божественный Тануки лично заявил об этом у себя в храме, как можно сомневаться в его словах. «Ему... не дали рангсюэти?» «Скорее всего, нет». «Почему ты так считаешь? На каком основании?» «Ты за кого меня держишь?» Кагана наморщил морду и раздраженно махнул хвостом. А знаешь же, что религиозная инспекция Есиды, которая, предположительно, произвела Кентю мадзина все эти, в те времена находилась в Киото. И только попробуй сказать, что слово «Есида» тебе ничего не говорит». «Не Есида», — пробормотал Юсихика. Такую фамилию он знал. И вполне неплохо знаком с одним человеком, который ее носил. Признавал ли Сигунат легитимность этой инспекции, это уже другой вопрос. Но важнее то, что она располагалась в храме Онуси, там же, где поселился я. Повышение Тануки до да Сёэти — событие из ряда выходящее. Если бы оно произошло на самом деле, о нем остались бы соответствующие записи. Но я никогда не видел и не слышал, чтобы в храме хоть кто-нибудь об этом заикался». Юсихико оставалось лишь почесать висок. Он и подумать не мог, что перед ним очевидец истории. «Как тут поспоришь?» «Тогда почему Кентю Дэймадзин утверждает, что ему дали ранг рангсюэти?» «Объявить себя сиэти — это сродни тому, как купцы в свое время набивали себе цену слухами, что они, дескать, личные поставщики какого-то важного человека. Возможно, что люди вписали ранг рангсюэти в рассказы о Кентю Дэймадзине уже когда война Ава осталась в далеком прошлом. А он радостно принял это как факт». «Да ладно?» — глухо пробормотала Иссихика. Появилось чувство, что лучше бы он про это вовсе не спрашивал. Но главное, что его в любом случае почитают как бога. А у тебя прямо вот тут написано, что храм Кентюда и Мадзина был построен уже в период сёва в качестве памятника успеху киноленты. Кагане указал лопой на смартфон. Чего? Есихика еще раз пробежался по статье взглядом. Она гласила, что в Камацу Сими есть два храма в честь Кентюда и Мадзина, первый, главный, расположен в горах, построен в честь успеха фильма 1939 года, не существует на правах часовни другого, более древнего храма. А тот храм, который Сихика только что посетил, полностью независимый и построен на деньги кинокомпании после выхода фильма 1954 года. Он настолько новый. Поскольку война Аве — история периода Эда, поклонение Кентюда и Мадзину должно было начаться еще в те времена. Выходит, что культ божественного Тануки долгое время не имел ни одного храма? Неважно, что храм Кентюда Мадзина новый. «Он бог? В этом не может быть никаких сомнений. Но меня беспокоит кое-что другое». «Что именно?» Кагане уставился на лаке зелеными глазами и ответил. «Прозрачность. Когда боги лишаются силы, то теряют воспоминания. Стареют или молодеют. Еще бывает, что бог принимает вместо человеческого облика первобытный. Но я ни разу еще не видел, чтобы бог становился прозрачным». Есихиков вспомнил недавнюю встречу с кланом Тануки. Действительно, свет проходил через каждого из зверьков, и до сих пор Лаке не встречал ничего подобного. Складывалось впечатление, будто все эти тануки могут в любой момент раствориться и исчезнуть. «Что бы это могло значить, великий Хаэдзин?» Робко спросил Исихика. «Что за секрет скрывают тануки?» Увы, божественный лис ответил на этот вопрос предельно кратко и сухо. «Не знаю». «Понятно». Исихика уставился в пустоту, осознав, что этот вопрос в принципе не стоило задавать. Он прекрасно знал характер Кагана, Лис не любил делиться с Лакеем даже теми знаниями, которые имел. «Как я уже сказал, меня это беспокоит, однако их прозрачность несколько не мешает твоему заказу». он поднял морду, очевидно, он и правда не знал секрета Тануки и не хотел о нем задумываться. «Что ж, начнешь сбор истории отсюда?» И Сихика в ответ лишь глубоко вздохнул и настроился на работу. «Господин Кентио, вы знаете, на самом деле она у меня...» Дело было за двадцать с лишним лет до визита Лакея. В этот день в гости к Кентюда и Медзину пришла старшеклассница, которая от рождения знала про существование божественного Тануки. Однако она пришла не в знаменитый храм у детской площадки, где всегда много народа, а в главный, который притаился на склоне горы. Он находился далеко от станции, на вершине крутой лестницы, поэтому люди сюда почти не добирались. Но, несмотря на все эти трудности, девушка все равно пришла именно сюда. Славно хотела поговорить с Богом на дне о чем то секретном. «Ха, что ж, я так и предполагал!» Ему всегда казалось, что эта вещь может находиться только у неё. Кентю Дэймадзин сидел под затухающим закатом и прилежно отвечал словам девушки, хоть и понимал, что она его никогда не услышит. Другие тануки вокруг него бились с умой и играли в догонялки, не обращая на гостя никакого внимания. Она так часто навещала этот храм, что успела приесться. «Боюсь, это последняя оставшаяся в мире копия». Я спрашивала настоятеля и Ивату. Они подтвердили, что их экземпляры не дожили до наших дней. Наш тоже наверняка давно попал бы в мусор, если бы они забрала его себе. Девушка в синем пиджаке посмотрела по сторонам. Убедившись, что никто не смотрит, она достала из сумки драгоценные сокровища. Я пришла сказать, что отныне больше никуда не буду носить эту копию. Помимо того, что это крайне ценная вещь, обстоятельства больше не позволяют мне брать ее с собой». Увидев серую выцветшую вещь в руках девушки, Кинти невольно закрыл глаза и тяжело вздохнул. Конечно же, он узнал этот предмет, но сколько же лет прошло с тех пор, как он видел его в последний раз. За эти годы Япония пережила множество трудных времен, но этот скромный осколок прошлого еще напоминал о былых временах и одним своим существованием волшеблял Кинти. «Ничего, пускай он хранится у тебя вечно. Даже если я никогда его больше не увижу...» «Важно уже то, что ты будешь владеть им, поэтому прошу тебя никогда его не терять». Договорив, Кенти горько улыбнулся. Он знал, что девушка его не услышит. Однако школьница словно в ответ подняла вещь над головой и посмотрела в сторону храма глазами, которые блестели не слабее, чем зажигающиеся в вечернем небе звезды. «Господин Кенти, я никогда никому об этом не расскажу. Я буду вечно хранить эту тайну, и эта вещь отныне тоже будет моей». Эти глаза напомнили Кентю одного старого знакомого, да, его лицо тоже светилось этим любопытством, и граничащий с безумием решимости исполнить священный долг. «Кстати, хотите расскажу, почему я решила больше не выносить эту вещь из дома? Думаю, вы заслуживаете знать правду, господин Кентя!» Затем школьница шепотом рассказала причину своего решения. Выслушав этот секрет, Кентю Дэймодзин долго хохотал, но в конце концов по его щекам побежали слезы. Он вновь вспомнил старого друга, который наверняка поступил бы точно так же. Но, раз такие дела, то ничего не поделаешь. Пока школьница бережно убирала вещь в сумку, Кентю Дай от всего сердца желал ей благополучия. Пусть она всегда будет с тобой. Сказав эти слова, божественный Тануки ощутил прилив решимости, пускай поколения меняются, но он останется Кентю Дэй восседающим в этом храме. Господин Кентя! Голос одного из детенышей выдернул Кентю Дэймадзина из воспоминаний. «Смотрите, как я здорово научился метать камни!» «Ну и что? Я все равно мячи бросаю! Зато и дальше!» Кентю Дэймадзин с улыбкой посмотрел на соревнование по метанию камней, которое началось в парке рядом с храмом. Заказ, который бог поручил Лакею, невольно напомнил ему былые времена. «Да как было? Всего лет двадцать прошло!» Пробормотал он, опуская взгляд на свои лапы. Прозрачное тело Тануки казалось как никогда разреженным. И чем менее плотным Кенти Дайманзин ощущал себя, тем больше его терзала тревога. День это дня в нем нарастал страх, что однажды он попросту исчезнет. Этого он не мог допустить. И вовсе не потому, что такой конец задевал его гордость как Бога, этим бы он предал тех, кто верил в него. Даже интересно посмотреть, как много удастся собрать Лакея. Кенти Даймандзин вдруг услышал рядом с собой голос... Повернул голову и увидел Таку, который уплетал неизвестно где добытые Якитори. Сладковатый запах соуса Террияки приятно щекотал нос. «Тебе по-прежнему все на свете интересно. Аж завидно». На что вы так, господин Кентия? Когда знаешь, что можешь исчезнуть любой момент, как раз и надо пополненно наслаждаться жизнью. Будете?» Так и протянул шпажку с Якитори, Кентия оценил ее пристальным взглядом, прежде чем забрать. «Мы все волнуемся за вас, господин Кентия!» Вы последнее время какой-то вялый и унылый. Нам казалось, что вы попросите у Лакея чего-то другого. Помощи с тем, что вас по-настоящему гложет. На меня именно это и И История о войне вы помогут нам лучше проявляться в мире смертных, не говоря уже о том, что в результате в мире появится еще один человек, который наслышан о нас. Вы всегда чересчур серьезны, господин Кенти. В парке помимо соревнования, по метанию камней почему-то проходили битву с ОМО. Это не мешало некоторым тануки фехтовать на палках, а другим попросту спать средь бела дня. «Вы бы хоть выдохнули и расслабились!» С участливым видом предложил Така. им один вздохнул медленно и протяжно.